Марийские народные сказки. Конь с серебряной гривой. Там, где юный Элнет встречается с матушкой Волгой, давным-давно в седую старину жил богатый и могущественный князь. И была у него красавица дочь, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И умница она была, на всякие задумки да веселые игры гораздо. Уже давно пора бы дочке князя замуж выйти, но хороших женихов в округе той хоть шаром покатить не было. Войны и стражники, все как один грубые и спесивые. Советники князя, лентяи и бездельники, жиром заплыли. А подручные, мало того, что скучные подхалимые доносчики, так вдобавок ко всему еще и воры. И так ей эти женихи опротивили хоть в петлю. Но пока не о ней сказ. Пока мы расскажем о Коре, его отце и братьях. Жили в одном глухом Илеме, в селе, стало быть, старик со старухой. И было у них три сына. Младшего звали Кори. Жили они дружно, работали старательно и с года в год наживали добро. Отец больше других любил младшего сына. За то, что послушным был, что работал старательно и веру отцов хранил в чистоте Умирая, отец наказал сыновьям Я оставляю каждому из вас по равной доле денег И прошу первые три ночи зажигать по сорок свечей на моей могиле В первую ночь должен был идти старший сын, но ему не хотелось Ты был любимцем отца, сказал он Кори Тебе и зажигать свечи на его могиле Купил Кори 40 свечей, поставил их на могиле и всю ночь просидел возле нее. Настала очередь среднего брата, но он побоялся сидеть на кладбище ночью, а деньги, оставленные отцом на свечи, промотал. Кори с утра до вечера работал на чужом поле, получил за это деньги, купил 40 свечей, зажег их на могиле отца и снова сидел до утра, не смыкая глаз. На третью ночь пошел он на кладбище за себя Зажег свечи и задремал. В полночь все кругом осветилось, к могиле спустился белый крылатый конь с серебряной гривой. Встал он перед корей и сказал человеческим голосом: За твою верность памяти, за твое трудолюбие я должен служить тебе. Вырви из моей гривы три волоска, и как только я тебе понадоблюсь, сожги один. А пока прощай и исчез. Как будто его и не бывало. Утром Кори вернулся домой и видит. Братья седлают коней. Куда это вы собрались? Едем к Устью Элнета. Там дочь князя устраивает состязание. За самого сильного и ловкого выйдет замуж. Возьмите и меня с собой. А кто хлеб будет убирать, сено косить? Оставайся и за домом следить. Вскочили братья на коней, и след их простыл. Кори вышел в поле, вынул из-за пазухи серебряный волосок и зажег его. Дрогнула земля, и перед ним появился крылатый конь. Кори вскочил на коня и сразу же превратился в стройного нарядного молодца. Конь взвился над полями и лесами, а Кори запел. «Аргамак, лети, как птица над сторонушкой родной! Мне давно ночами снится встреча с девушкой одной!» На берегу Элнета людей, видимо-невидимо, посреди поляны стоит высокая ель. На ее макушке висит шелковый платок. Кто на полном скаку попадет стрелой в этот платок, тот получит его от дочери-князя в подарок. Много молодых всадников пытались это сделать, но никому не удалось даже задеть платка. Кори дождался своей очереди, вихрем промчался по опушке и пустил стрелу. Сверкнув оперением, она пролетела около платка, слегка задела его, и он начал падать к земле. В это время Кори успел подскакать к ели, поймал на лету платок, сунул его за пазуху и ускакал. На другой день братья опять собираются к Элнету. «Снова едете?» – спрашивает их Кори. «Если бы ты видел, вчера какой-то молодец чудеса показывал. Возьмите меня!» «А кто будет навоз возить, рожь обмолачивать? За скотом кто присмотрит?» И ускакали, только пыль заклубилась над дорогой. Кори быстро управился с домашними делами и снова вызвал верного друга. А дочь князя новое испытание придумала. Села она на балконе, под самой крышей высоких княжеских хором, надела на палец обручальное кольцо и сказала громко, «Кто на коне взлетит до балкона и снимет кольцо?» «Тому и быть моим женихом!» Были среди всадников и отважные, и умелые, были кони и быстрые, и сильные, но никто не смог достичь балкона. Вдруг, как ветер, пронесся по улице белый конь с серебряной гривой. Взвился вверх до самого балкона, и всадник быстро снял с пальца красавицы золотое колечко, улыбнулся ей и исчез. На третий день братья снова седлают коней. «Разве состязания еще не кончились?» – спрашивает Кори. «Кончились. Какой-то хитрец достал кольцо невесты и ускакал. Сегодня будет пир, и дочь князя надеется, что придет ее с Может, и мне поехать?» «На пир зовут только тех, кто состязался. А тебе надо коноплю толочь, лыки драть, лапти плести. Сиди дома». Пришпорили братья коней, полетело в бедного коре грязь от копыт. Пир у князя начался сразу во всех палатах. Наверху на втором этаже опировали советники, стражники, подручные, старшины, сборщики налогов и прочие дворни. Там же сидели и участники состязания. В нижних палатах все остальные. Простой люд. Кори на этот раз не стал вызывать крылатого друга, пришел на пир в своей одежде пешком и тихонько сел у самого порога. В разгар пира дочь князя стала обносить гостей медовухой. Обошла на всех в верхних палатах, а молодца с кольцом не нашла. Решила спуститься вниз, но князь сказал, «Туда не ходи, там мужичье косолапое, они на коня-то садиться не умеют, на их руки в мозолях никакое кольцо не надеть». Не послушалась она отца, спустилась в нижнюю общую палату и поняла, что князь плохо знает свой народ. Крестьяне и охотники были чисто одеты, как и подобает на перу, сидели чинно, не бахвалились, как советники, не лебезили перед ней, как подручные. Они с достоинством принимали из рук девушки расписной ковш с пенистой брагой, пили и низким поклоном хозяйку благодарили. Красавица не надеялась найти здесь своего суженого, и потому не глядела на руки гостей. К коре она тоже подошла и подала ковш с брагой, улыбнулась в ответ на его поклон и хотела дальше идти. Вдруг она увидела, как парень вынул из-за пазухи шелковый платок и стал вытирать им губы. Дрогнуло сердце девушки. «Неужели этот чумазый в лаптях мой суженый?» — подумала она, но не подала виду и обошла всех гостей до последнего. Потом велела слуге наполнить большую чашу медом и снова подошла к коре. Парень обеими руками принял чашу, и дочь князя увидела, как на одном из его пальцев сверкнуло золотое кольцо. Она взяла Кори за руку и повела в верхнюю палату. — Вот, мой суженый! — сказала она отцу. Князь помрачнел, как туча, но промолчал. — За день до свадьбы, — сказал он Кори. «Ты должен наловить в озере рыбы для свадебного пирога». А подручным своим он дал тайный наказ. Сделать так, чтобы лодка, дойдя до середины озера, стала тонуть, а если Кори поплывет к берегу, поразить его стрелой, потом объявить всем, что жених утонул. Кори дали лодку и рыболовную снасть. Дочь князя вышла на берег озера, чтобы проводить его. Как только Кори сел в лодку, девушка прыгнула за ним. Лодка отошла от берега и стала тонуть, но Кори не растерялся. Он быстро вытащил серебряный волосок, зажег его, и тотчас возле них появился крылатый конь. Жених и невеста сели на коня, и он, на глазах изумленных подручных, взвился над озером и унес молодых. Вскоре Кори отделился от братьев, построил дом и зажил с молодой женой в любви до согласий, А крылатый конь с серебряной гривой остался служить им до конца верой и правдой, Не раз еще выручал из любой самой тяжкой беды и до сих пор выручает, я вам скажу.